Пьяный голос Глинова разбудил меня. Я вновь был на крохотной, закопченной кухне сизой от табачного чада. Только вот зачем тебе соваться в это кровавое дело, понять не могу. Жил бы, да радовался, что на воле. нет Ты снова туда лезешь, где с потолков кровь капает. Я должен правду узнать. Ну ты и впрямь маньяк. Где же ты правду-то эту живьем видал? Скажите, Никанор, а что можно узнать По отпечаткам пальцев. Ну, само собой, первым делом идентифицировать личность. Пол, возраст, состояние здоровья. Теперь по ДНК смотрят. Еще год назад этого не было. Отпечаток, капля крови фото, и уже полная картинка. Сейчас у разыскников такие программы запущены, за минуту всё раскумекают. А если пальчики в картотеку занесены, то и фотку, и домашний адрес выдадут. Да не кисни! все будет елочки я простился с глиновым он обещал мне позвонить но не раньше чем недели через две деньги он все же взял на подмазку специалистов в управе дело то практически личное несколько недель я бился созданием феникса белой крысы. У меня была всего одна попюшенная крыса, белая, с бурыми пятнами на боках. Я звал ее Белоснежкой за неприхотливый и ласковый нрав. Для видимости я тщательно вел дневник с подробным описанием опытов, аппетита, реакций, и анализы в белоснежке. Скурпулезно записывал составы белковых препаратов и растворов. Но кровь, взятая у белоснежки и погруженная в эликсир жизни, не обладала способностью к восстановлению. В результате у меня имелись несколько лампад ее жизни и ни одного воскрешенного феникса страшная догадка посетила меня внезапно пока белоснежка жива ее кровь не может вести себя иначе значит был какой то еще непознанный мною закон о котором не знали или умалчивали алхимики прошлого Аще зерно падши в землю, не умрёт, то будет одно. А если умрёт, то принесёт много плода. Бормотал я, как заклинание. Моя, моя мертва. Значит, её существо и её призрачный план заключен в капле крови которая хранится в эликсире жизни вот уже семь лет чтобы перевести астральное тело феникс белоснежки в частицу ее крови надо умертвить ее кто то из французских натуралистов кажется пювье мог по одному единственному зубу или фрагменту кости восстановить облик живого существа. Я как мистик-самоучка могу утверждать, что каждая капля нашей крови, каждая клетка сохраняют голографическую матрицу нашего внешнего облика и внутреннего строения. Это тело света, которое умели вызывать средневековые оккультисты в виде привидений и фениксов. В моих опытах частицы земного вещества собирались вокруг тела света. Они намагничивались и уплотнялись по вполне естественным и изученным законам.